Глава, семнадцатая. Господин Грахим выделил нам отдельное помещение. Госпожа Ботти сказала, что мы вольны организовать нашу работу как нам угодно. Хоть ночью можем работать, главное, чтобы все было сделано. На вопросы об ошибках в методичке она лишь кривится и отмахивается. Все правильно, не стоит спорить. К другим драконам я с этим вопросом не лезу. Грахима и вовсе обхожу по широкой дуге. Мы вообще делаем вид, что лично не знакомы, хотя иногда киваем друг другу при встрече. Другие проектировщики тоже не распространяются ни о чем. Между собой, может, что-то и обсуждают, а вот с нами нет. А мы только с Франческой, и все. Больше ни с кем нельзя говорить о строительстве в целом. А еще я поняла, что могу сделать все самостоятельно, «Мне не нужна присцила, хоть начальник и отправил ее за главную». Но через неделю работы Франческа все же настояла на том, что Приси будет проектировать свое здание, а я свое. Все же споры, все дела. И это прекрасно – стать независимой, работать под чьим-то надзором еще то удовольствие. А для меня это много значит, что мне настолько доверяют. Откровенно говоря – «Среди приглашенных проектировщиков нет начинающих. Я тоже с опытом. И да, нам дали технодоски. Только Присси упертым брыхом продолжает работать на бумаге, а потом переносить на технодоску. Я же быстро приспособилась к этому инструменту. А вот стащить постфон эльфейки и удалить ту запечатленку все никак не удается, особенно с учетом этого разделения». Радует, что эльфийка перестала напоминать об этом, да и вообще становится какой-то тихой. Наверное, голос разума проснулся, если такое вообще возможно. Но с ней, как с затаившимся брыхом, стоит ожидать чего угодно. Ха, да с ней даже можно работать на площадке, что очень меня радует. Я все чаще начинаю появляться там. Климат драконьей империи позволяет – Свежий воздух отлично влияет на мыслительную деятельность. Тем более, скоро согласование проекта. Каждый этап согласовывается с главным архитектором, а именно с господином Сурье. Даже такая мелочь, как эскиз. «Бездарно!» – орёт Эмильен. «А что это такое? Балкон на балконе и балконами погоняет? А это что?» «Я нервно сжимаюсь. Сегодня...» Мы собрались в том здании, где подписывали контракты для демонстрации работы, которую сделали за неделю. Комиссия сидит в прежнем составе из пяти драконов. Только на этот раз в зале полно народу. И не только я так нервничаю. Вон как все с испугом смотрят на Сурье, пока он листает проекты на своей технодоске. Даже Присцилла рядом со мной ерзает. Некомфортно ей». Господин Сурье осаживает его Франческо. «Держите себя в руках. Это не ваши проектировщики». «И здорово. Выгнал бы в первый же день. Вот здесь убрать балконы. Или хотя бы сделать их реже». Он что-то черкает на своей доске. «А это что? Это что, паралитик делал? Да мою бабушку подними, она и то лучше начертит». Господин Сурье опять вставляет Франческо. Это нормальный проект для спального района города. И балконов немного, и расположены как раз в нужных местах. Мне веранды не нужны. Не будут же жители ходить по балконам друг к другу в гости. А что, отличная идея, улыбается наша кураторша. Я судорожно вспоминаю, не наделала ли я у себя балконов, а то вон как главный архитектор на них реагирует. «Так, это что такое?» Он рассматривает следующий проект. И ведь главное, он распекает так всех, не называя имен. Ощущение, что тебя ругают за все. Количество покрасневших лиц в зале увеличивается, хотя полезно послушать про то, чего не стоит лепить на зданиях. В целом, для дальнейшей работы, можно так сказать, повышение квалификации от «Эмильена Сурье», «Слишком много квартир. Вы что думаете, жители будут жить как брыхи в хлеву?» Эмильен кривится. «С той нагрузкой, которая пойдет на здание на краю города, ни в коем случае нельзя столько квартир делать. Пусть переделывают. Что это за ужас? Не должны жители так жить!» «Я рвано выдыхаю. Это мой проект. я-то считаю, что город все равно разрастется». «Так какой смысл делать малоквартирный дом? Вы сами не давали указаний насчет количества квартир». «Ну, правильно. Свобода полета мысли проектировщика должна быть, а не ползание червяка по земле». «Господин Сурье», — вставляет Грахим, «давайте ближе к сути. Нам нужно начинать строительство. Согласовывайте эскизы». Сурье кидает на него недовольный взгляд. «Я и согласовываю». Лишь вношу поправки. Нам же все равно нужно придать всему приглядный вид. Хотя тут идей столько, сколько в куче. Господин Сурье чуть ли не рычит Делеон. Волна жара прокатывает по залу. Ого, какая у него энергетика. Меня аж встряхнула, А главное, остальных тоже. Эмильен придает себе важный вид, и углубляется в изучение своей технодоски. «У, что-то я не завидую его близким с таким-то характером». «Вот здесь уже получше». Он открывает следующий проект. «Но все равно. Ну что это такое? А это что за расчеты?» «Ах, не могу. Товарищи проектировщики, нельзя изменять параметры. Нельзя». «Запомните это раз и до конца этого проекта. Работаем исключительно в оговоренных рамках. Кого не устраивает, его проблемы. Другого попросту не будет. Учитесь работать в полевых условиях. Не надо мне рисунки домиков ваших детей представлять». Что-то не на шутку он разозлился. «Слышится шушуканье эльфийк позади нас». «Угу. Он своих вообще загонял так, что ужас». Хорошо, что мы на дорогах. Там требования поменьше, чем у этого перфекциониста. «Кстати, вы видели среди прислуги трольчиху?» «Так поговаривают, она к нему ходит», — усмехается Приси. «Трольчиха? Да не гони, не посмотрит дракон на них. Ну, там же такое разнообразие. Что за шум? Я тут объясняю ваши ошибки, а вы мне мешаете». Сурье встает, оглядывая зал. На лицах кураторов видна беспросветная тоска. Еще бы терпеть такое. Разбор полетов продолжается. Кто-то получает за многое чего, кто-то за дурацкое решение, кто-то еще за спешку и небрежность. В общем, достается всем. Ощущение, что обливают брыхими отходами. Наконец, все заканчивается. «Девушки, а не желаете присоединиться?» К нам с Присциллой подходит знакомый волк Кристиан. «Мы сегодня с ребятами собираемся в Ферсити, ну, что, поддохнуть после такого». «Я пас». Приси закатывает глаза и направляется к жилому корпусу. «А я не против», — радостно отзываюсь. «Мои соседи оказались чудными, больше не шумели и даже иногда помогали». То дверь открывали, то еще что. Отлично. Сегодня амнибус как раз отсюда отъедет. Кивает Кристиан мне. Жаль, что твоя подруга не хочет. Он мечтательно смотрит вслед Пресцилля. Мы не подруги.